Я бы отдал, будь у меня хоть что-нибудь». Оказывается, пять лет назад ведьмак избавил ферму этого человека от надоедливого домового, но до сих пор не получил причитающуюся ему плату. И теперь хотел, чтобы фермер расплатился с ним, но не деньгами. Спустя полчаса мы тряслись в повозке, которую тянул самый крупный конь из тех, что мне приходилось видеть. Правил повозкой сын фермера. Поначалу, правда, он недоуменно уставился на Алису и завязанные глаза. Хватит таращиться на девчонку! Занимайся лучше своим делом! рявкнул на него ведьмак, и парень тут же отвел взгляд. Похоже, он радовался, что везет нас, что на несколько часов сумел улизнуть от надоевшей домашней работы. Вскоре, двигаясь окольными дорогами, мы уже объезжали кастер с востока, чтобы никто, с кем мы могли встретиться на пути не увидел Алису, ведьмак велел ей лечь на дно повозки и прикрыл соломой. Конь, без сомнения, привык к тяжкому труду и с такой легкой ношей, как мы, несся во весь опор. В отдалении уже можно было разглядеть город Кастер и его замок. Там, после долгого судебного расследования, погибло множество ведьм, только их не сжигали, а вешали. Поэтому, как сказал бы отец его моряцкими словечками,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 Я проследил за движением его руки и увидел каменные могилы. «Во всем графстве нигде больше нет», — закончил ведьмак. Прямо на краю крутого обрыва в каменном пласту были вырезаны шесть каменных саркофагов в форме человеческого тела. Все разных размеров, слегка отличающиеся по форме, но все небольшие, словно рассчитанные на детей. Ничего удивительного, ведь они предназначались —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 Кое-какие принадлежности, которые могли бы пригодиться им в другой жизни. Мало кто был ростом выше пяти футов, многие были гораздо ниже. Но каждое новое поколение становилось все крупнее, поскольку браки между ними и захватчиками из-за моря были обычным явлением. Поэтому нельзя считать, что маленький народец вымер. Их кровь течет и в наших жилах. Ведьмак повернулся к Алисе, и, к моему удивлению, развязал ей глаза, вынул ушные затычки и убрал все это в свой мешок. Алиса заморгала, недоуменно оглядываясь. Вид у нее был не слишком довольный. «Мне здесь не нравится», — пожаловалась она. «Что-то не так. Тут есть что-то скверное». «В самом деле, девочка?» — усмехнулся ведьмак. «Пожалуй, это самое интересное, что ты сказала за весь день». И это весьма странно, потому что мне здесь как раз очень нравится. Что может быть лучше бодрящего морского воздуха? Лично мне воздух совсем не казался бодрящим. Ветер стих, с моря потянулись щупальца тумана и стало заметно холоднее. Еще час и совсем стемнеет. Я понял, что Алиса имела в виду. После заката от таких мест лучше держаться подальше. Я тоже ощущал присутствие чего-то, настроенного не слишком дружелюбно. «Тут неподалеку что-то прячется», — сообщил я ведьмаку. «Давай просто посидим здесь и подождем, пока оно свыкнется с нашим присутствием», — ответил он. «Не хотелось бы его спугнуть». «Это призрак Нейза?» — спросил я. «Надеюсь, что да, парень. Поживем, увидим. Нужно всего лишь проявить немного терпения». Мы уселись на травянистом склоне. День медленно угасал, и мною все сильнее овладевала тревога. «А что будет, когда совсем стемнеет?» — спросил я. «Вдруг объявится лихо. Теперь, когда вы сняли повязку с глаз Алисы, он узнает, где мы». «Здесь мы в безопасности, парень», — ответил ведьмак. «Пожалуй, это единственное место в графстве, куда он не сунется. Что-то тут произошло». «Если я не ошибаюсь, Лиха не подойдет к этому месту ближе, чем на милю. Может, он и знает, где мы, да вот сделать ничего не может. Я прав, девочка?» Алиса вздрогнула и кивнула. «Он пытается заговорить со мной, вот что он делает. Но его голос едва слышен, как бы издалека. Он не может проникнуть даже в мою голову». «На что я и рассчитывал», — сказал ведьмак.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 Поскольку одна стена у нее отсутствовала, мы могли видеть и ведьмака, и могилы. Я думал, он тоже сядет, но он остался стоять, левой рукой опираясь на посох. Я устал и уснул довольно быстро, однако вскоре внезапно проснулся, потому что Алиса трясла меня за плечо. — Что случилось? — Он только впустую тратит там время. Алиса кивнула туда, где среди могил скрючившись, сидел ведьмак. «Здесь что-то есть, но оно вон там, ближе к ограде». «Ты уверена?» Алиса кивнула. «Иди и сам скажи ему. Он будет недоволен, если я стану давать ему советы». Я подошел к ведьмаку и окликнул его. «Мистер Грегори!» Он не двигался, и я подумал, что он уснул. Однако он медленно встал и повернулся ко мне, но только верхней частью туловища, оставив ноги на месте. Звездный свет, лившийся с неба сквозь дыры в облаках, не позволял разглядеть лицо ведьмака. Я видел лишь темную тень под капюшоном. «Алиса говорит, что у ограды что-то есть», — сказал я. «Вот, значит, как», — пробормотал он. «Ну, пошли посмотрим». Мы зашагали в сторону ограды. Рядом с ней холод ощущался еще сильнее, и я понял, что Алиса права. Там притаился какой-то дух. Ведьмак ткнул рукой себе под ноги, а потом неожиданно опустился на колени и начал выдирать из земли длинную траву. Я тут же кинулся помогать ему. Вскоре обнаружились еще две каменные могилы, одна длиной футов пять, а вторая примерно вдвое короче. Самая маленькая из всех. «В жилах того, кто здесь похоронен...» текла чистейшая древняя кровь», — сказал ведьмак. «Именно она дает силу. Это как раз то, что мы ищем. Призрак Нейза придет. А теперь возвращайся обратно, парень. Держись отсюда подальше». «Мне нельзя остаться и послушать», — спросил я. Ведьмак покачал головой. «Вы мне не доверяете?» «А ты сам себе доверяешь?» — ответил он вопросом на вопрос.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 Еще до наступления завтрашней ночи с лихом будет покончено. Так что я выбрался из развалин и прокрался вдоль стены поближе к ведьмаку. Это был не первый случай, когда я ослушался учителя, но уж точно первый, когда на карту так много было поставлено. Я сел, прислонившись спиной к стене, и замер в ожидании. Оно оказалось не слишком долгим. Даже на расстоянии я почувствовал сильный холод,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 Сказал он. Говори, я приказываю тебе. Оставь меня в покое. Прозвучало в ответ. Хотя Наис умер в расцвете сил, казалось, что говорит очень старый человек. Голос был ворчливый, дребежащий и бесконечно усталый. Однако это вовсе не означало, что это не его призрак. По словам ведьмака, призраки разговаривают совсем не так, как люди при жизни. Они проникают прямо в наш мозг. Именно поэтому мы в состоянии понять даже того, кто жил много-много лет назад и разговаривал на другом языке. «Меня зовут Джон Грегори, и я седьмой сын седьмого сына!» Теперь ведьмак повысил голос. «Я должен завершить то, что следовало сделать давным-давно, чтобы положить конец злодеяниям лиха и дать тебе возможность упокоиться с миром! Но для этого мне нужно кое-что выяснить. Прежде всего, назови свое имя». Последовала долгая пауза, и я уже решил, что призрак не станет отвечать. Но он заговорил. «Я Нейс, седьмой сын Хейса. Что ты хочешь узнать?» «Настало время покончить с этим раз и навсегда», — сказал ведьмак. — Лиха на свободе. Скоро вернет себе прежнюю силу и будет угрожать всей стране. Его нужно уничтожить. Расскажи, как тебе удалось связать его в катакомбах? Как его можно убить? — А ты достаточно силен, — продребежал Нейс, — чтобы закрыть свой разум и не позволить Лиху читать мысли. — Да, это я смогу, — ответил ведьмак. Тогда, может быть, есть надежда. Я расскажу тебе, как я связал его. Для начала заключил с лихом сделку. Он мог трижды напиться моей крови, и трижды должен был мне повиноваться. В самой глубине катакомб Пристауна есть склеп с урнами, в которых находится прах наших древних усопших, тех, от кого пошел наш народ.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 Высасывая из костей мертвецов последние сохранившиеся в них воспоминания, однако сделка есть сделка, и он вынужден был подчиниться. Вызвав Лиха во второй раз, я отослал его на край света в поисках некоего знания, с тем чтобы он вернулся через месяц и один день. Именно столько времени мне было нужно. Мои люди приступили к работе сооружая и подгоняя серебряные врата. Но даже вернувшись, Лиха не узнал об этом, потому что у меня хватало сил скрывать от него свои мысли. Дав ему напиться крови в третий раз, я громким голосом объявил, что от него потребуется. «Ты будешь привязан к этому месту», — сказал я. «Заточен в катакомбах, но как ты не мерзок»,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 Заявил ведьмак. И теперь я смогу довести его до конца, если бы только удалось снова заманить его обратно. Тогда он навсегда оказался бы привязан к катакомбам. И все же это лишь начало. Как его можно убить? Это тебе известно? Теперь он настолько полон злобы, что мало просто его связать. Его необходимо уничтожить. Во-первых, он должен обрести плоть. Во-вторых, нужно заманить его в катакомбы. И в-третьих, пронзить его сердце серебром. Только при выполнении всех этих трех условий он умрет. Однако тот, кто попытается сделать это, сильно рискует. Смертные муки Лиха будут сопровождаться таким мощным выбросом энергии, что его убийца почти наверняка погибнет и сам.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 К своему удивлению, спал я хорошо и проснулся незадолго до рассвета от странного скребущего звука. Оказывается, ведьмак точил выкидной клинок посоха оточильный камень, который всегда носил в своем мешке. Трудился он методично, время от времени проверяя лезвие пальцем. Наконец послышался щелчок. По-видимому, оставшись доволен, ведьмак убрал клинок в посох. Я встал, потягивая затекшие ноги.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 «Что если нас заметят люди-квизитора?» «Риск, конечно, есть», — ответил ведьмак. «Но те, кто вместе с квизитором охотился на нас, сейчас, скорее всего, заняты доставкой тела. Они наверняка повезут его в Пристаун, чтобы там похоронить, но доберутся туда не раньше завтрашнего дня. К тому времени все будет кончено, и мы уже покинем город. Вдобавок скоро разразится гроза» и все здравомыслящие люди будут сидеть по домам. Я взглянул наверх. На южной части небосклона начинали скопляться облака, но ничего угрожающего я в них не заметил, о чем и сказал ведьмаку. «Тебе еще предстоит многому научиться, парень!» — ответил он. «Это будет такая сильная гроза, каких тебе, наверное, и видеть не доводилось!» А я-то думал, что после всех этих дождей Нам причитается хоть несколько дней хорошей погоды. Не сомневайся, так оно и будет. Но это уже никак не обычная гроза. Если я не ошибаюсь, ее вызвал лихо, как и тот ветер, который обрушился на мой дом. Еще один признак того, насколько он стал могущественен. Он учинит эту грозу, чтобы продемонстрировать свой гнев и разочарование из-за того, что лишен возможности использовать Алису по своему желанию. «Ну, а нам это на руку. Он будет слишком занят, чтобы беспокоиться из-за нас с тобой. Заодно мы сможем беспрепятственно проникнуть в город». «Зачем мы должны идти в катакомбы? Чтобы убить лиха? – спросил я, всей душой надеясь услышать от Ведьмака то, что уже и без того знал. Тогда мне не нужно было бы больше притворяться. «Это на случай, если я не смогу уничтожить его парень. По крайней мере...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 Ведьмак велел парню с фермы остановить повозку. «Ты слезешь здесь!» — сказал он, сурово глядя на меня. Я с изумлением уставился на него. С кончика его носа на бороду стекали капли дождя, но он, не мигая, сердито смотрел на меня. «Я хочу, чтобы ты вернулся в Чипенден!» Ведьмак кивнул в сторону узкой дороги, тянущейся примерно на северо-восток. «Сразу же отправляйся на кухню!» и скажи домовому, что я, может быть, не вернусь. Передай ему, что в этом случае он должен исполнять свои обязанности до тех пор, пока ты не закончишь ученичество и не сможешь вступить во владение дома. Потом иди к северу от Кастера и найди там местного ведьмака, Била Аркрайта. Он человек скучноватый, но достаточно честный и будет обучать тебя еще 4-5 лет». Потом возвращайся в Чибенден и продолжи обучение. Неважно, что я не смогу больше понукать тебя. Ты должен зарыться с головой во все дневники. Что вы имеете в виду? Почему это вы можете не вернуться? Снова задал я вопрос, на который уже знал ответ. Ведьмак печально покачал головой. — Потому что существует один единственный способ разделаться с лихом. И, скорее всего, это будет стоить мне жизни. И, боюсь, девочки тоже. Это тяжко, парень. Но дело должно быть сделано. Может, когда-нибудь, через много лет, ты столкнешься с такой же нелегкой задачей, хотя я всей душой надеюсь, что нет. Тем не менее, такое иногда случается. Мой учитель погиб, исполняя свой долг. А теперь настала моя очередь. История зачастую повторяется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 Позвольте мне вам помочь. Лучший способ помочь — делать то, что тебе сказано. Ведьмак нетерпеливо схватил меня за руку и грубо столкнул на землю. Я упал на колени, а когда поднялся, повозка уже удалялась, и ведьмак даже не оглянулся. Глава двадцатая. Мамино письмо. Я дождался, пока повозка почти исчезла из виду и, всхлипывая, поплелся за ней. Я не знал, что собираюсь сделать, но мысль о том, что должно случиться, была невыносима. Ведьмак, похоже, смирился с неизбежным, а бедная Алиса даже не знает, что ее ждет. Большого риска оказаться замеченным не было. Дождь неистово поливал землю И из-за черных облаков над головой стало темно, почти как ночью. Однако ведьмак был очень чутким, и, подойдя слишком близко, мог тут же обнаружить меня. Поэтому я то бежал, то шел, держась в отдалении, но не теряя повозку из виду. Улицы Пристауна обезлюдели, и даже если повозка намного опережала меня, я продолжал слышать цоканье копыт и грохот колес по булыжной мостовой.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 Это было похоже на то, как если бы внутри головы появился крошечный ледяной осколок. Ничего подобного я никогда прежде не испытывал, но сразу понял, кто это, и каким-то образом сумел выкинуть из головы все мысли за мгновение до того, как лихо заговорил. «Ага, наконец-то я нашел тебя!» Я инстинктивно остановился и закрыл глаза.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 Алиха вскоре наверняка попытается проникнуть в них, и может догадаться, что я в пристауне. «Где ты, парень? Говори, чего уж там. Рано или поздно, с трудностями или без них, ты все равно сделаешь это. Ты предпочитаешь...» Осколок льда становился все больше, и вся голова как будто онемела. «Я снова вспомнил нашу ферму и своего брата Джеймса»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 и я вернулся к прежнему способу передвижения, то бегом, то шагом. Наконец повозка остановилась, но почти сразу же снова тронулась с места, и я нырнул в проулок. Молодой фермер, сгорбивший, сидел на козлах, и конь звонко цокал копытами по булыжной мостовой, подхлёстываемой вожжами. Парень явно торопился домой, и я не мог осуждать его. Я выждал минут пять, давая возможность ведьмаку и Алисе зайти в дом, а потом бросился бегом по улице и оказался во дворе. Как я и ожидал, ведьмак запер заднюю дверь, но ключ Эндрю все еще был у меня, и через мгновение я уже стоял на кухне. Достал из кармана агарок свечи, зажег его и начал спускаться в катакомбы. Услышав где-то впереди вскрик, я догадался, что это.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 Она бы этого хотела. Сделай так, чтобы она могла гордиться тобой. С этими словами ведьма круто развернулся, взял Алису за локоть и повел ее в глубину туннеля. Я провожал их взглядом, пока они не свернулись за угол и не исчезли из виду. Я простоял, наверное, полчаса или даже час, в оцепенении, глядя на запертые ворота. Чего я ждал? Не знаю. Наконец. Все надежды растаяли, и я побрел обратно, понятия не имея, что собираюсь предпринять. Скорее всего, просто выполню приказание ведьмака, вернусь в Чипенден, а оттуда пойду в кастер. Что еще мне оставалось? Однако я никак не мог выкинуть из головы эту пощечину. Растаться в гневе и разочаровании, когда, может быть, мы уже больше не увидимся. Я пересек реку и спустя некоторое время поднялся по лестнице в погреб. Уселся на заплесневелый старый половик и попытался принять какое-нибудь решение. Внезапно я вспомнил про другой путь в катакомбы. Воспользовавшись им, я оказался бы уже по ту сторону Серебряных врат. Люк, открывающийся в винный погреб. Тот самый, через который сбежали несколько пленников. Удастся ли воспользоваться им незаметно?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 не оставляло сомнений в том, что будущее можно предвидеть. Иначе как мама узнала бы, что ведьмак с Алисой спустятся в склеп и встретятся там лицом к лицу с лихом? И как она могла так точно угадать, когда я прочту письмо? Чутье? Можно ли все объяснить им одним? Мне вдруг стало очень страшно. Так страшно, как, пожалуй, еще не было за все мое ученичество у ведьмака.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 Когда я вышел со двора и оказался в проулке, дождь по-прежнему шел, но на небе больше не клубились жуткие тучи. Похоже, гроза еще не кончилась, но над пристауном образовалось место, которое мой отец называл бы «оком урагана». В эту минуту относительного затишья до меня донесся звон соборного колокола. Это был не похоронный звон, который я слышал из дома Эндрю, когда кто-то из священников покончил жизнь самоубийством.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 с мечом и щитом, на котором был изображен красный крест. В правом окне был святой Петр, стоящий перед рыбацкой лодкой, а в центре, прямо над входом, вырезанное из камня изображение злобного лиха. Голова горгульи, уставившаяся, казалась прямо на меня. Изображение святого, в честь которого меня назвали, здесь отсутствовало. Фома неверующий. Он всегда сомневался.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 После бегства пленников в церкви должны были усилить охрану. Тем более, что в их погребе полно вина и пива. Охваченный отчаянием, я был почти готов сдаться. Но только собрался повернуться и на цыпочках сбежать, когда меня донесся какой-то звук, я замер, вслушиваясь. Никакой ошибки. Это определенно храп. Караульный спал. «Вот это да!» И как можно спать, когда бушует гроза и грохочет гром? Не смея поверить в свою удачу, я очень, очень медленно подошел к люку, стараясь не скрипеть подошвами по гравию и, страшно волнуясь, как бы караульный не проснулся. Оказавшись рядом, я, однако, слегка успокоился. Рядом с ним валялись две пустые винные бутылки. Караульный, скорее всего, пьян в стельку, и вряд ли проснется в ближайшее время. И все же рисковать не стоило, поэтому я действовал очень осторожно. Опустился на колени, беззвучно вставил ключ Эндрю в замок, открыл люк, проскользнул внутрь, встал на бочку и закрыл его за собой. С помощью трутницы, с которой я не расставался, мне без труда удалось зажечь агарок свечи. Теперь не придется пробираться в темноте на ощупь. Но я по-прежнему не знал, как найти склеп.